«Он обратился к Апеллесу и Мнестеру. Зачем вам его дружба? Ведь он делает из вас шутов во время попоек. Этого вам достаточно, знаменитые актеры?» Мнестер хотел ответить, но ф а б и жестом остановил его и заговорил пылко и страстно. «Вы его приятели и любимцы». Вы должны немного думать и о своем искусстве, и об остальных, да, и о нас. Мы не хотим быть циркачами, мы хотим играть. Если в вас есть хоть капля актерской чести, вы пойдете к нему и добьетесь настоящего театра. Он выбрасывает сотни миллионов сестерцев на цирковые зрелища, так пусть хотя бы 1 миллион пожертвует на театр. Зрители за эти полгода с избытком насладились в кровавыми зрелищами и могут посмотреть на что-нибудь получше. Каллигула распахнул ворота арен, которые 10 лет были закрыты. Заставьте его открыть двери театров. Он будет прославлен тем, что вернет на сцену великие трагедии. Пусть воскресит Исхила, Софокла, Еврипида. Все согласились, и Апеллес с Мнестером, на которых нападал Фабий, тоже. Они обещали, что тотчас, после возвращения в Рим, постараются убедить императора. За это выпили до дна. Настроение у всех улучшилось. «Сегодня большой праздник!» – выкрикивал граф. «Да здравствует театр! Пусть вино льется рекой!» «Пусть льется нам в глотке!» – Лукрин поднял кружку и тонкой струей лил вино в открытый рот в а л ю м н и и Она держалась героически. Женщины расспрашивали об Энни. Апеллес снова разговорился. Императрица как сфинкс. Молчит, улыбается и заботится о своем супруге. Любит ли она его? Возможно. Что я могу сказать? Спросите ее, дорогие. Поговаривают, что Каллигулы воспылал страстью к Ливии а р е с т и л и я Жене консула Пизона. Говорят даже, что он собирается на ней жениться. Которая это будет по счету? Не сосчитать. Нет, можно подсчитать, отозвался Бальб. Будьте добры, считайте по пальцам вместе со мной. Первая – Юния Клавдила, вторая – Друзила, третья – Агриппина, четвертая – Левила, не болтай, это не жены, это сестры. Бальб и не думал останавливаться. Это жены, хотя и не по закону. Понимаешь ли, законом все не охватить. И для императора он не подходит. Я продолжаю. Пятая – Энния, шестая, вероятно, Ливия – Аристила, а сколько их еще будет впереди, едва ли это известно с е в и л и Принянской. У нас для счета остаются еще две руки и две ноги, острила Волюбния. «А что, Макрон?» – спросил к а р у п р а в л я е т за больного императора». «Луций Курион, говорят, стал правой рукой императора», – спросил Фабий. «Да», – сказал Апеллес, – «его слово очень много значит для императора». Фабий процедил сквозь зубы. «Как быстро приручили бывшего республиканца!» «Ну и что? Какую роль это играет сегодня, Фабий?» «Восстановленная республика не была бы лучше». заметил м и н и с т е р «Скоро соберется народное собрание. Разве это не республика?» «До сегодняшнего дня выборы еще не объявлены», сказал скептический б а л ь п т а к что я не знаю». «Ах, этот Бальб. Обязательно он должен добавить ложку дегтя в бочку меда. Вот противный». Все потянулись к чашам. Разговорились о том, как начнут выступать после того, как Апеллес и Мнестер и добьются императорского разрешения. ф а б и загорелся как лучина, с энтузиазмом говорил о своих планах. Остальные не отставали от него. а п е л е с подошел к Фабию и шепнул тихо. «Я не хочу тебе портить настроение, дорогой, но боюсь, что с императором мы не договоримся. Ведь ты знаешь, как он смотрит на трагедию». Кверина увидела, как сразу же погас энтузиазм Фабия. Он взял кружку, наполненную до краев вином, и больше уже не говорил. Вино всех околдовывало, оно заставляло забыть о повседневных заботах. Ночь уходила, до рассвета было недалеко. Кверина наблюдала за Фабием и видела, как он не выпускал из рук кружку. «Ну, довольно милый». попросила она его. Он посмотрел на нее отсутствующим взглядом и надрывно п р о с к р и п е л «Трагической роли у меня не будет. Ничего не поделаешь. Гони, ф а б и запряги осла в телегу, положи под брезент груду дурацких шуток и поезжай по деревням». Он громко крикнул. «Фарс – наша жизнь». У Кверины сжалось сердце. Она взяла его за руку. «Иди, иди спать!» Он вырвался и крикнул. «Не хочу. Я останусь здесь. Пойдем, тебе нужно выспаться, ты много выпил. Я знаю, что мне нужно. Мне нужно пить!» Зло кричал он. «Пить!» Отозвалось несколько голосов. Она повела его к винограднику, а он продолжал сопротивляться. «Никуда я не пойду. Оставь меня ты, Ксанкипа. п о д и прочь, убери руки, говорю тебе». пойдем, уже поздно, ночь. Она подталкивала его на пригорок, где стояла их палатка. На полдороге он споткнулся и упал. Так и остался сидеть на земле. «Я хочу увидеть Рим. Где Рим, Кверина?» «Для этого надо подняться еще немного выше. Оттуда ты его увидишь», уговаривала она Фабия, как ребенка. С большим трудом ей удалось его поднять. Снизу неслось пьяное пение. «Как повезло тебе, Плутовка!» Наконец они добрались до палатки. «Я хочу в Рим!» – кричал он, раскачиваясь и хватался за виноградные лозы, ломая их. «Я должен хоть один раз сыграть такую роль, понимаешь?» «Ты сыграешь ее, милый, ты знаешь, что сыграешь!» «Нет!» – выкрикнул он отчаянно. Я не получу роль. Я хочу хотя бы увидеть Рим. Где Рим? Там, в той стороне, посмотри туда. Но ни он, ни она ничего не увидели. Рим, который днем было прекрасно видно, сейчас исчез. Он утонул в море тьмы.